«Я сюда пришел не в игрушки играть», — сказал Реми. «Следующий выстрел ему в спину. Отдайте камень Сайлосу! Ну, живо!» Лэнгдон нехотя протянул Криптекс монаху. Сайлос шагнул вперед и взял его. Красные глазки радостно и мстительно сверкали. Он сунул Криптекс в карман Сутаны и отступил, продолжая держать Лэнгдона и Софи на мушке. Тибин почувствовал